Когда вспыхнула французская революция, Екатерина поняла ее серьезное значение. Негодовала на малодушие Людовика XVI еще в 1789 году, предсказав ему участь Карла I английского. Призывала к единодушию и геройству принцев, братьев, короля. Говорила, что надобно вложить им душу в брюхо, била с головой об стену по ее чтобы двинуть Австрию и Пруссию на революционную Францию во имя монархического начала, но в втихомолку своим признавалась, что ей хочется впутать австрийцев и пруссаков во французские дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неконченных, и надо чтобы они были и заняты, а мне не мешали. Екатерине хотелось устроиться с Польшей по-своему, но австрийцы и пруссаки хорошо разглядели шитую белыми нитками хитрость, вяло двигались на Францию, равнодушные к принципам, без огорчения несли потери на Рейне, в чайне добычи нависли и отлично доделили Польшу при содействии и участии России. Сравнительная Россия на Западе не стала сильнее Насколько усилилась сама ценой больших жертв, настолько ждала усилиться противникам без всяких жертв. Но это не считалось важным, как подробности. Екатерина признавала, что, привыкнув к большим делам, не любит мелочей. А большие дела на лицо 7 миллионов новых подданных и сильное впечатление за границей и домом.